Приезд харизмийского царевича и гибель его от руки Ториэла. «Государь, жених приехал!» — объявил царю глашатый. Мог ли знать жених, какую бог крозит ему расплатой? Позабыл печаль владыка, светлой радостью объятый, и велел мне сесть с собою в царской горнице богатой. Царь сказал, «Да будет ныне день великого веселья!» Свадьбу радостную справлю посреди своих земелья. Пусть сокровища немедля принесут из-под земелья. Скупость — признак скудаумья. Все раздам, чем жил доселья. За сокровищами тотчас я послал моих людей. Харизмеец вскоре прибыл, с пышной свитою своей. Горожане и вельможи вышли чествовать гостей. Для собравшегося войска не хватало площадей. Царь сказал, украсти город драгоценными шатрами. Пусть приехавший царевич отдыхает там с друзьями. Прикажи войскам, чтоб вышли пир отпраздновать с гостями. Сам же, встретив хризмийца, оставайся вместе с нами». Площадь красными шатрами мы уставили мгновенно. Хризмийц въехал в город и сошел с коня степенно. Царедворцы, испокоив, шли к нему за сменой смена, и войска вокруг стояли, собираясь постепенно. Все, что надобно исполнив, я к себе вернулся в дом. Утомившись на приеме, я хотел забыться сном. Вдруг осматраба прислала с запечатанным письмом. «Та, чей стан стройнее алоэ, ждет тебя в саду своем». «Я поехал» но у башни лишь одна осмотра дала. Я спросил, — о чем ты плачешь, завернувшись в покрывало? — Витязь, — молвила девица, — больше сил уже не стала защищать твои поступки. Я гожусь на это мало. Мы вошли, и, словно солнце освещая тьму Алькова, на меня взглянула дева, раздраженная и сурово. — Что ты ждешь? — Она спросила, «Разве жертва не готова? Или опять меня забыл ты? Или обманываешь снова?» Прочь я бросился от Девы и воскликнул весь в огне. «Будешь знать, кого люблю я и на чьей я стороне! Разве доблесть полководца изменила нынче мне, чтобы Деве приходилось понуждать меня к войне?» Сотню воинов я поднял и сказал, «Готовьтесь к бою!» И на площадь через город полетели мы стрелою. Возлежал жених на ложе, распростёртый предо мною. Не пролив ни капли крови, он простился с головою. Я схватил его за ноги и о столб шатра с размаха. Головой его ударил. Стража вскрикнула от страха. Я вскочил в седло, помчался, поднимая тучи праха. Был на мне шелом походный и кольчужная рубаха. Слух прошел среди народа, что на площади резня. Отбиваясь от погони, гнал я верного коня. Некий город укрепленный был в то время у меня. Там я скрылся за стеною, участь горькую кленя. И приказ войскам отправил с человеком в тот же день я. Тот, кто мне помочь желает, пусть придет без промедления. И до полночи глубокой, исполняя повеление, крепостным моим воротам подходили подкрепления. Встал я с утренней зарею. Свел отряды воедино и увидел трех придворных, что пришли от властелина. Царь вещал мне. Бог свидетель, я взрастил тебя как сына. Ныне я в тоске и горе. Ты один тому причина. Ты зачем мой дом безумец этой кровью запятнал? Если дочь мою любил ты, отчего мне не сказал? Престарелый твой наставник, от страданий я устал и тебя перед кончиной безвозвратно потерял. «Царь!» — ответил я владыке. «Я выносливее металла. Оттого меня доселе пламя смерти не пожрало. Но царям, владыкам нашим, правый труд творить пристала Знай же, царь, твоей царевны не желаю я немало. Города, дворцы и троны украшают нам державу. Я!» Законный их наследник по рождению и праву Все цари поумирали Ты стяжал на троне славу Твой престол теперь за мною Остается по уставу Царь, ты сына не имеешь У тебя лишь дочь-девица Если ты на трон индийский Нам посадишь харизмийца Что взамен себе добуду я Законный сын индийца Нет, покуда меч со мною Здесь пришлет с него царица «Выдавай царевну замуж. Не давай видаться нам. Я же Индию другому добровольно не отдам. Тех, кто будет мне перечить, разорву я пополам. Мне помощников не нужно. Я расправлюсь с ними сам».